На самом деле он не младше их. Он намного ниже, да, но, кажется, он едва ли не командует ими. Когда они сидели вокруг большого семейного стола, ведя свой разговор, громкий, хриплый, насмешливый и язвительный, они все смотрели на Бена, а он-то почти не говорил. Если что-то и скажет, то вряд ли больше, чем «да» или «нет». «На, возьми, дай!» Шла ли речь о бутерброде или о бутылке колы, и он все время внимательно смотрел на них. Знали они это или нет? Главарем этой шайки был Бен. Они были горсткой угловатых, прыщеватых, неуверенных подростков, а он был молодой взрослый. В конце концов ей пришлось это понять, хотя поначалу она считала, что этим бедным детям которые держатся вместе из-за того, что их считают глупыми. Трудными и неспособными угнаться за ровесниками, Бен нравится потому, что он еще тупее и заторможеннее, чем они сами. Нет, Гарриет обнаружила, что банде Бенна Ловата в школе завидуют, и многие мальчики, и не только прогульщики и изгои хотели бы в нее вступить. Гарриет смотрела на последователей Бена и пыталась представить его среди существ его породы, сидящих на корточках у входа в пещеру вокруг ревущего пламени. Или возле горстки хижин в чаще леса. Нет, Гарриетт точно знала. Дом этого народа был глубоко под землей. В черных пещерах освещенных факелами, скорее всего, так. Быть может, эти его удивительные глаза приспособлены к совсем другому освещению. Гарри часто сидела в одиночестве на кухне, когда шайка Бена за низенькой перегородкой в гостиной смотрела ящик. Они могли валяться там часами, весь день и весь вечер, заваривали чай, Делали набеги в холодильник, приносили пироги, чипсы или пиццу. Казалось, им все равно, что смотреть. Им нравились послеобеденные мыльные оперы. Они не переключали детские программы. Но больше всего по душе им был вечерний кровавый пир. Стрельба и убийства, пытки, драки. Вот чем они питались. Гарриет наблюдала, как они смотрят. Казалось, будто они вправду были частью экранного сюжета. Они бессознательно напрягались и изгибались, скалились, делали торжествующие или жестокие лица, испускали стоны, вздохи, возбужденные крики «Так его! Давай! спали его! Вали его! Кроши его!» И стоны бурного соучастия, когда пули бьют в тело, когда хлещет кровь, когда визжит истязаемая жертва. В те дни местные газеты полнились сообщениями о разбоях, грабежах, налетах. Иной раз вся шайка, и Бен в том числе, не появлялась в доме ловотов целый день, два дня, три. — Где ты был, Бен? — он отвечал безразлично. — Был с друзьями. — Да, но где? «Ну, тут, рядом. В парке, в кафе, в кино, а когда появлялась возможность позаимствовать или украсть мотоциклы, поездка в какой-нибудь городок на море».